Глава сорок первая. Яся, звони, чтобы сообщить мне пол вашего с Жанной ребенка. Начинаю без предисловия. У вас будет девочка, я уже знаю. С новостью ты опоздал. Жанна накануне прислала милое сообщение и прикрепила фотку своего пока еще плоского живота. Удивительно, но меня ее выходка не тронула, а вот звонок Степана весьма удивил. Не думала, что он опустится до подобного. Твоя новоиспеченная невеста мне обо всем рассказала. Говорю спокойным ровным тоном. Мой голос сух, глух и безэмоционален. Мне вдруг стало абсолютно безразлично на жизнь некогда дорогих мне людей. Благодарю за поздравление. Интересно, где в моих словах Степан его нашел. Да и плевать, пусть думает, что хочет. Только вот звоню не за этим. Я беспокою тебя по другой причине. А по какой? у х м ы л я ю с ь я не могу говорить с ним без сарказма. Олух полнейший. Жанка беременна не от него. Я совершенно случайно узнала, что Жанна крутила не только с моим бывшим, но и еще кое с кем. И ребенок от него. Но открывать глаза Конькову не стану. Он сам принял решение. Так пусть в своих проблемах и разбирается тоже сам. Ко мне тут люди пришли, п р о и з н о с я т уже другим тоном, в нем четко прослеживается превосходство. Интересно, Степан никогда не проявлял ничего подобного. Он всегда был вежлив, культуре н и крайне тактичен. У меня складывается впечатление, что сейчас на том конце провода совершенно другой человек. Какие? Спрашиваю настороженно. Твои старые друзья? Голос надменен и полон презрения. Напрягаюсь сильнее. Чувствую, что не к добру. Никаких старых друзей известных Степана у меня нет. Мы хоть и были вместе приличное время, общего у нас так и не появилось, кроме Жанны. Степан, если тебе есть что сказать, так говори. Внутри меня бурлит раздражение. В противном случае я кладу трубку и заношу твой номер в черный список, угрожаю, ибо бесит, коль не хочешь объясняться, зачем тогда звонишь, подразнить, так д р а з н и т е х кому на тебя не пофиг. Мстислав Савельевич просил передать тебе привет. Слова выбивают воздух из легких. Откуда ты про него знаешь? Беззвучно спрашиваю, стремительно бледнее. Не могу прийти в себя от сильнейшего шока. Степан и Ахметов знакомы? Нет. Крик звучит лишь в моей голове. Он разрывает на части от чудовищности происходящего, от осознания, что некогда близкий человек продал тебя. Перед глазами все расплывается, звенит в ушах, словно я простояла весь концерт под колонками и мне прямо в лицо светили лазеры. А после этого сразу отправили на далекий от цивилизации пляж в самое пекло. Какая разница, откуда мы знакомы. Из динамиков льется злорадный смех. У него твоя сестра, и он намерен с ней поиграть, если, конечно, ты сама не пожелаешь ее заменить. с и л о й в о л и з а с т а в л я ю себя выкинуть из головы страшнейшие мысли. Я знаю, как именно развлекается ублюдок. видела собственными глазами. Вика этого не переживет. Где? Задаю вопрос безжизненным, безликим тоном. Где именно он меня ждет? Степан называет адрес и время. Я дослушиваю и отключаюсь без лишних слов. Кому нужны мои страдания и переживания? Никому. Вике помощь нужна, и я та, от кого она ее получит. Времени нет ни секунды. Если только эта скотина посмеет тронуть мою сестру, то, то я все равно ничего ему не смогу сделать, потому что стоит только явиться к а Хметову, как обратной дороги для меня больше не будет. Мстислав и его приспешники меня уничтожат. Сама т р я с у с ь как осиновый лист, но внутри зреет решимость. Нужно идти, некогда думать. Вика, сестренка, я вытащу тебя из цепких лап этой твари. Он не тронет тебя, но сама вместо улицы прихожу в кабинет к Марату, потому что в какой-то момент разум победил страх. Если я явлюсь Кахметову, он меня не отпустит, Вику тоже и будет издеваться уже над нами обеими. Не стоит строить глупых иллюзий. Мы обе для него как красные тряпки. Он всей своей гнилой душонкой ненавидит каждую из нас. Мне уже плевать, как Мстиславу удалось выйти на конькова. Степан полнейший дурак, раз согласился играть на его стороне. Да, Ахметов, тварь подонок. В нем нет ни единого светлого чувства. Он прогнил как снаружи, так и внутри. Он Степана уничтожит, расплющит. В тот же миг, как тот станет ему неинтересен, а зная своего бывшего, подобное произойдет очень быстро. Братья Тарковские единственные, кто смогут Ахметова переиграть. Марат включает запись на повтор, внимательно изучает детали, не свожу глаз с любимого. И чем дольше наблюдаю за ним, тем сильнее убеждаюсь, что придя за помощью, оказалась права. Тор сможет вытащить нас из передряги. Если кто и сможет это сделать, так только он. Под конец прослушиваемого разговора. Лицо Марата превращается в каменную маску. Он напряжен настолько, что даже страшно коснуться. ш и б а н е т разрядом. В подобном состоянии его еще я не видела. Надеюсь, ты не собралась выполнять его условия. Смотрит на меня не моргая. Молчу. Он не поймет, если я признаюсь в своих намерениях. После беседы со Степаном первым по р ы в о м было немедленно убежать и сдаться. Пусть только сестру отпустят. Ахметов мне все равно жить я не даст. Мальчишкам моим тоже. Так я хоть Вику спасу и сыновей уберегу. Пусть будет от меня маленькая, но помощь. Ася начинает давить. Ты же не раздумывая пришла сразу ко мне. Глаза сверкают опасным блеском. Марат на взводе. Правда? Кусаю губы. Во рту чувствую металлический привкус. Блин, сильно прикусила, больно. Не выдерживаю мужского взгляда, опускаю глаза. Я не смогу объяснить, почему решила сбежать, почему хотела сдаться. Ахметов отпустит Вику, оставит Марата и наших сыновей в покое. Всем им будет лучше без меня. Уж лучше я буду рисковать собой, чем раз за разом подставлять дорогих мне людей. Вечно прятаться не получается. Ублюдок раз за разом находит меня. Он и дальше будет искать, не остановится, пока не отомстит. Но если сейчас Ахметову неизвестно о л ё ш е и Вадиме, то потом. Чем дальше, тем сложнее будет скрывать их существование. А значит, он узнает про моих сыновей, и тогда их жизни тоже будут обречены из-за меня, из-за моей слабости. Нет. Смотрит на меня о г а н и з и р у ю щ и м взглядом. Ты совсем с ума сошла, рычит. Торда невозможности зол. Марат не скрывает своих эмоций, они его кроют, как и меня. Он ловит мой взгляд, не отпускает, требует немедленного ответа. Всхлипываю, под напором ломаюсь. Но я же по-прежнему здесь, шепчу. Внутри все дрожит. Никогда. Он словно пытается заклеймить свои слова в моем мозгу, прожигает. Никогда не смей принимать решения за других. Марат т р я с е т Он с трудом контролирует себя. Вот-вот может сорваться, и тогда не оставит мокрого места ни от меня, ни от кого-либо еще. Я знаю, на что Тор способен. Он крайне опасен, и недооценивать его мощь просто нельзя. Ты совсем свихнулась? Поднимается с кровати, начинает расхаживать по комнате. Каждый шаг дается с трудом, но от перевозбуждения он этого попросту не замечает. с о б и р а л а с ь идти на з а к л а н и е к Ахметову, это же верная смерть. Ты что, совсем головой не думаешь? Его несет. Он не контролирует ни свои слова, ни свой гнев, или просто не хочет это все контролировать. Марат выливает все, что до этого момента держал в себе. Ты уже однажды сбежала от меня. Дышу с трудом, его ярость слишком сильна. И что? Надолго хватило. Впивается взглядом. Где был бы Лёшка, если бы не я? Делаю резкий вдох, кусаю губы, глаза щиплет, но плакать сейчас ни в коем случае нельзя. Если бы не Марат, то я бы лишилась сына. Да если бы не он, то не было бы у меня сыновей. Прости. Говорю еле слышно, мне тошно. Хочу провалиться сквозь землю, исчезнуть, перестать чувствовать что-либо вообще. Горечь разъедает душу сильнее любой кислоты, а сейчас она меня просто переполняет. Прости. Выдыхает. Ты едва не отправилась наверную смерти. Все, что можешь сказать, так это прости. Повышает голос. Тарковский взрывается. Он совершенно перестает себя контролировать. Нам обоим плохо, просто невыносимо. Но ни он, ни я не хотим уступать. Мы сгораем заживо в своих чувствах, жираем себя. Марат приближается вплотную. Грудная клетка ходит ходуном от частого и беглого дыхания. Он смотрит на меня, не моргая, не позволяет слова сказать, пробирает до основания, резко выпрямляется. Лицо искажается от острой боли. Марат не произносит ни звука, лишь крепче сжимает челюсть, разворачивается и уходит, оставляя меня совершенно одну.